«А она еще жива, это пресловутая Пепита?» — заинтересовалась Леселот. «Неужели это она там, на чужбине, выучила его так хорошо говорить по-шведски?» «Да», — ответил ей Эспер Экерюд. «Его вырастила бабушка. После ее смерти у него никого не осталось во всей Южной Америке, поэтому он уехал оттуда сначала в Африку, а потом в Европу». «Ты знаешь о его прошлом больше, чем я», — сказала Мирьям, не скрывая горечи. К сожалению, многого о нем мы так и не знаем, признался Кристор. Навсегда останется тайной, почему он приехал сюда именно теперь, где он провел Пасху, и виделся ли он с Альбертой на второй день Пасхи. Мы знаем одно. Минута, когда он раскрыл перед вами секрет своего происхождения, оказалась для него роковой. Да, мы совсем запутались с этим наследством. И вмешательство Эдуарда действительно оказалось роковым. Сердито проворчал пастор. Ах, как он преподнес нам свой секрет! Он совершил непростительную глупость, выставив на всеобщее обозрение содержимое медальона Франциски, да еще объяснив, как им пользоваться. Конечно, глупо было демонстрировать свой амулет людям, которых ты только что так разочаровал, согласился комиссар Вейк. «Войдите, Эрк!» — позвал Андерс Левинг. «А этот полицейский уже в форме!» — презрительно сказал Мирьям — «Мы все задержаны по подозрению в убийстве?» Эрк Берггрен невозмутимо прошагал по персидскому ковру и занял пост у двери в сад. Андерс Левинг мог бы ответить Мирьям, что не в его власти задерживать пастора, его жену, издательницу, журналиста и секретаршу по подозрению в одном и том же убийстве, и что он даже не надеется скоро раскрыть это преступление или вынудить убийцу к признанию». Но принять меры предосторожности он обязан. Поэтому он и расставил полицейские посты в саду и в холле. «Быть подозреваемым в убийстве», — сокрушался пастор. «Кому из нас была выгодна смерть бедняги Эдуарда?» «Над этим юристы еще поломают голову», — сказал шеф полиции Левинг. «Эдуард Амброс имел право на половину наследства. Теперь он умер и наследников, скорее всего, не оставил». «Будем шведским подданным, его состояние поступило бы в государственный фонд. Этот фонд при исключительных обстоятельствах может отказаться от своего права на имущество. Двойное завещание Альберта могло бы считаться таким исключительным обстоятельством. Но Эдуард иностранный подданный, и тут вступает в силу закон его страны». «Что вы на это скажете Сванте?» Сванте Странт ответил, что по этому поводу его дед не сообщил ничего вразумительного. «Как правило, такие дела годами переходят из одного ведомства в другое», — сказал младший из страндов. «Боюсь, что в ближайшее время вы не получите ни денег, ни бюро, ни ковров из имущества Альберты». годаний безнадежно вздохнул Эспер. «Через несколько лет мне уже все будет безразлично». «Ты слишком нетерпелив», — заметил Кристор, — «и в то же время возмутительно инертен» всем как твой дядя, трудно допустить, чтобы убийство совершил кто-нибудь из вас». «Что прикажете делать? Поблагодарить за комплимент?» — спросил пастор Люнден. «Нет», — медленно произнес комиссар. «Но вот женщины, эти три разочарованные дамы, по-моему, гораздо опаснее и подозрительнее, чем вы». Девушка в розовом брючном костюме сидела совсем рядом с ним, Он заглянул в ее узкое худое лицо, в испуганные серо-голубые глаза. «Полли», — начал он, — «только что такая счастливая, главным образом из-за дома, не из-за денег или страхового полиса, но из-за дома, и вдруг ты его теряешь. Он достается Эдуарду». И добавил почти с короговоркой. «Ты его боялась, Полли. Ты внушила себе, что это он убил Альберту, так или нет? Может, я ошибаюсь?» Комиссар перевел взгляд Эдуарда на Лиселот-Люнден. Она сидела на самом краешке мягкого дивана, и ее маленькие колючие глазки, не дрогнув, встретили его взгляд. Черное платье Лиселот с вырезом каре напоминало платье франциски Фабиан, но без барходки и медальона шея Лиселот казалась слишком открытой. «А ты ненавидела Эдуарда Амброса», — сказал он, — «и ненависть ваша была взаимной. Он оскорблял тебя, ты его». «Тебе была нестерпимо мысль, что он должен получить половину мебели и других ценностей?» «Она хотела бы сама все загробастать», — заметил Эспер. «В этой дамочке большие аппетиты». Пастор снял очки и, щуря близорукие глаза, попытался защитить жену. «Поймите, Лиселот просто измучена. Она устала от нашей бедности. Лиселот с ним не спорила, напротив».